Пятое. Во сне я долго бродил по какому-то театрализованному лабиринту. Дорожки были аккуратно разметены и посыпаны свежим песком. Деревья были знакомые, но не те. Сосны и ели, среди которых почему-то затесались лишние здесь яблони и вишни, и настоящий бамбук. Из зарослей вдруг выглядывали гипсовые советские статуи. Если бы не знакомые с детства пионеры и гарнисты, колхозницы с осетрами и столевары в пышных шлемах, я бы с полным основанием мог бы решить, что попал в другую страну. Иногда мелькали оградозаборы и какие-то кирпичные строения, похожие на гараж и котельню, но лезть в невысоких ботинках в дикий снег не хотелось. Странно, но мне не было страшно. На одном из пересечений лабиринта, около фигуры Аполлона с лирой, я остановился прикурить. Широконосый, с грубыми, слипшимися кудрями и невероятно маленькой жеманной лирой. С отбитым пенисом солнечный музыкант походил на уродливую карикатуру. Собирающие сейчас советскую парковую скульптуру галерейщики дорого бы дали, наверное, чтобы спиреть его отсюда». Впрочем, в его наивности что-то было. По крайней мере, я в первый раз улыбнулся. Невероятный рев или стон пропорол вдруг тишину. От неожиданности я вздрогнул. Он возник в глубине леса и длился, длился, и вдруг разом пропал, как отрезали. Я ждал повторения, и оно последовало, скоро и чуть ближе. Такое же протяжное, рыдающее, полное безысходной тоски и неприкрытого звериного желания. Больной звук стих, но теперь в лесу затрещали кусты. Выстрелила сухая ветка. Зверь ломился сквозь бурелом, похоже прямо на меня. Признаться, столкнуться сейчас нос к носу с племенным быком мне явно не хотелось. Я замер, прикидывая, смогу ли в крайнем случае забраться на спину к Аполлону. Треск в лесу прекратился. Я решил уносить ноги. Тихо на цыпочках развернулся, высоко поднимая колени, пошел назад. Но знал уже, что попался. Увидал впереди темный силуэт, отрезавший мое отступление. С испугу потер глаза и, поняв, вдруг рассмеялся. Невысокий, но мускулистый, голый по пояс, обросший рыжим мхом в тренировочных штанах, в дешевых цветастых кроссовках, в карнавальных, оклеенных серебряной фольгой острых и высоких лирообразных ассирийских рогах, как на музейных навершиях бронзового века. Два больших печальных бычьих глаза следили за моим приближением. Мокрый блестящий нос нетерпеливо втягивал запах». Минотавр спешил со мной познакомиться. Он оказался застенчив и воспитан. Печально и сознанием поклонился, словно просил прощения за свое уродство, немедленно родив во мне чувство острой жалости и симпатии. Вскоре мы уже шли бок о бок по лабиринту, как давние знакомые, и говорили о чем-то важном для нас обоих. Не помню сути, в памяти остался настрой, что-то родственное и созвучное, так соответствовавшее луне и звездному небу над нами. Он привел меня в какую-то пустую деревянную дачу, на маленькую кухню, где сварил на плитке крепкий кофе. Дачи этой до того я никогда не видел, равно как и круглого по циркулю вырытого пруда. На насыпном островке вмерзла в лед классическая беседка с колоннами. Посередине, на простой скамье, Скучала задумчивая нимфа. Минотавр принялся сетовать на злой рок, Глядя сквозь грязное стекло на мраморную девушку, горячо заверял меня, что распространяемое о нем предание — ложь и грязные сплетни Тезея и его родственников. Выходило, что он всю жизнь любил одну Ариадну и только ее и желал. Случайно подглядел девушку, купающуюся в море, и потерял покой навсегда. Засылал послов с подарками, и, наконец, сломив девичий стыд и, пробудив любопытство, пригласил на первое свидание. Он находил слова, что под силу только влюбленному, и сыпал ими, нисколько не стесняясь моего присутствия. Он не боялся показаться наивным. Он и не выглядел таким. Глаза его сияли, чистые и одухотворенные. Тизей обманул ее, предупредил перед выходом, наплел небы лиц, а ей, бесстрашной бедняжке, уже нельзя было отказаться от приглашения. Если бы я успел с ней заговорить, она бы поверила, Аполлон наделил меня словами. Он умел убеждать, это правда. Смотри, он указал на два ужасных рубца под правым соском. «Я безоружный, сам бросился на его меч, опозоренный, я хотел умереть». Я видел, как она на меня посмотрела. Он застонал, словно снова раненый в грудь. Более отчаяние стояли в его глазах. Прекрасный в своем уродстве, древний, могучий, униженный, но не смирившийся с утратой любимой. «Кто же ты?» — спросил я вдруг. Он сперва не понял вопроса. Весь еще во власти воспоминаний вздрогнул, как ребенок, уставился на меня большими коровьими глазами. «Кто ты?» — повторил я шепотом. Он как-то сразу помрачнел. Блеск в глазах потух, черные зрачки сузились, в них промелькнула звериная злость и жестокость. Мне стало не по себе. Я отвернулся к окну и принялся изучать скучающую нимфу. Минотавр меж тем достал откуда-то тростниковую флейту и заиграл тоскливую, но теплую мелодию. Не выпуская инструмент из рук, встал, вышел на крыльцо. Он играл и свист, и шелест, и плач-флейты по-особому насытили воздух, деревья, застывшую воду, звезды и луну. Я понимал, о чем поет дудочка. Искусный игрок, он выдувал страсть своими мясистыми, вывороченными губами. Я увидал прекрасную, напуганную девушку в воздушной тунике, ступающую в легких сандалях по песчаной дорожке. Губы ее были чуть приоткрыты блестящие глаза, сплошной черный зрачок, устремленный в темноту. Она была заворожена, боялась, но отважно шла вперед. И вдруг резкие, вибрирующие ноты, мечущиеся по кустам, свет факела. Ее лицо исказил ужас, и все погрузилось во мрак. Я вскочил, вышел за ним, но Минотавр исчез, только флейта звучала в отдалении. Теперь уже трагическая, оплакивающая потерю и поражение. Хитрец. Он скрывался, как может скрываться только зверь. Мелодия снова изменилась. Теперь она стала архаичной, сотканной из странных воздушных звуков. Дудочка пела, и я легко вдыхал ее голос. Так легко вдыхать запахи природы после дождя. Подобно древним рецептам, бальзамов и притираний, что равногодились для умощения тела невесты и покойника, она вмещала в себя все краски, оттенки и полутона. Я понял. Минотавр отыгрывался. Он попросту дразнил меня своим искусством. Мелодия смолкла. Я проснулся. Книга лежала рядом, раскрытая на последней дедовой статье «Лиризм Пикассо». Там он упоминает афорты, посвященные слепому Минотавру. девочка водырь, люди, куда-то отплывающие на лодке, некто безразлично созерцающий несчастного быкоголового урода. Странная поэтическая картинка. Полузверь, получеловек.